14. Эдди лежал все в том же круге света. Но теперь лицо его стало чистым, а простыня укрывала только до пояса. Сюзанна одела его в чистую белую рубашку, которую сумела где-то найти. Джейк предполагал, что в стенном шкафу проктора. Раздобыла и бритву, потому что от щетина на щеках и подбородке не осталось и следа. Джейк попытался представить себе, как она сидит и бреет лицо мужа и поет при этом «Кам, Камала, кам, кам». Но поначалу не смог. А потом внезапно образ этот возник перед ним, ясный и четкий. И Джейку пришлось собрать волю в кулак, чтобы не расплакаться. Сюзанна спокойно выслушала все, что сказал ей Роланд, сидя на кровати, положив руки на колени, опустив глаза. Стрелку она показалась застенчивой девой, которой предлагают выйти замуж. Когда он закончил, она не произнесла ни слова. «Ты все поняла, Сюзанна?» «Да», — ответила она, не поднимая головы. «И я похороню моего мужа. Тет и Динки помогут мне, если только смогут удержать своих друзей». Сарказм, прозвучавший в ее последнем слове, порадовал Роланда, Указывал на то, что она все-таки его слушала. «Не дадут им забрать у меня его тело и подвесить на суку старые яблони». «А потом?» «Или вы сможете вернуться сюда, и тогда мы вместе поедем в Федик. Или Тет Динки посадит меня на поезд, и я доберусь туда сама». Джейк не просто ненавидел холодную отстраненность ее голоса. Она его ужасала. «Ты...» «Знаешь, почему мы должны вернуться на ту сторону? Ага?» Озабоченно спросил он. «Знаешь? Ага?» «Чтобы спасти писателя. Пока еще есть время». Она подняла руку Эдди, и Джейк с изумлением отметил, какие чистые у него ногти. «Как она вычистила из-под них грязь?» Задался он вопросом. «Или у Проктора нашлось маленькое приспособление для чистки ногтей?» Вроде того, что отец носил в кармане на цепочке для ключей. Шимми говорит, что мы спасли луч медведя и черепахи. Мы думаем, что спасли Розу. Но у нас есть как минимум еще одна работенка. Спасти писателя. Ленивого писателя. Вот тут она подняла голову. Ее глаза сверкнули. Джейк вдруг подумал, может, и к лучшему, что Сюзанна не будет с ними, когда... Если они встретятся с Стивена Кинга. Вам лучше его спасти. Вот тут и Роланд, и Джейк уловили в ее голосе интонации Детты. После того, что сегодня произошло, вам бы лучше его спасти. И на этот раз, Роланд, ты скажешь ему, что он должен продолжать писать... «Даже если разверзнется ад, начнется потоп, у него обнаружит рак или гангрену члена, и пусть не волнуется из-за пулицеровской премии, ты должен сказать ему, что он должен дописать до конца свою гребаную историю». «Я передам ему твои пожелания», — ответил Роланд. Сюзанна кивнула. «Ты придешь к нам после того, как закончишь эту работу». К концу предложения Роланд чуть возвысил голос, чуть ли не превратив его в вопрос. «А потом мы вместе закончим последнюю работу, не так ли?» «Да», — ответила она. «Не потому, что я хочу. Запал был, да весь вышел. Но потому, что он этого от меня хотел». Нежно, очень нежно она опустила руку Эдди на его грудь, к другой руке. Затем нацелила палец на Роланда. Кончик заметно дрожал. «Только не начинай говорить, что мы, котет, единство из множества, потому что эти дни ушли, ага?» «Да», — кивнул Роланд. «Но башня по-прежнему стоит и ждет». «И к ней интерес у меня пропал, большой мальчик!» Вновь в голосе зазвучали интонации Детты. «По правде говоря». Но Джейк понимал, что не говорит она правду. Не потеряла она желание увидеть темную башню. В этом она ничуть не уступала Роланду. Хотела увидеть ее даже больше, чем Джейк. Их Тэт, возможно, распался. Но К осталась. И Сюзанна это чувствовала в той же степени, что и они.